Увидел он страны далёкие, красоты неиздешней. И шагал он в том сне по царскому велению, через леса и горы, пустыни и заросли. День, ночь, день, ночь, шёл по суше, плыл по морю, океану, а путь ему указывало днём солнце, луна ночью. Шёл, а сам всё примечал. Он из сквозь сон помнил, что всё это только подсказка предстоящего пути. Много испытал в пути, и много страшного с ним приключалось, но как только страх подступал, он сразу вспоминал, что всё это лишь сон, и становилось ему не страшно. Ни в тёмном лесу в схватке с дикими зверями, ни в драке с разбойниками, ни в голоде, ни в холоде, стало ему казаться, что уж всю ту землю матушку обошёл, во все дальние уголки заглянул, а виду ни вещуню ещё не повидал. Уж сомневаться стал, не выдумка ли она, эта ведун не вещуня. Горько сетовала на судьбу. Вот попутал же меня лукавый, чужой перстень присвоить, и гордыни подвела, захотел роскоши царской задарма отведать. Ох, тяжко мне за это всё досталось, грустил Афоня, сидя на берегу бескрайнего океана. Но от печальных мыслей его отвлекло появление плота, качающегося на волнах. Вскоре плот прибило к берегу, прямо к ногам Афоня. Эх, да на всё воля Божья, решил Афоня, и поскольку нищему собраться только подпоясаться, вошёл в воду и взобрался на плот. А плот подхватила волна и помчало плот всё дальше и дальше от берега. Вот тебе и сны. Крестясь, подумал Афоня, только и успел перекреститься, как у этого самого плота рыбьи плавники переливчатые выросли. От этого плот ещё быстрее помчался. Вскоре и плавник гребень, как у карася обычного, только огромный вырос. За него Афоня покрепче уцепился, потому что ветер в ушах свистит, и уж не плывёт его плот, а летит, едва касаясь океанских бирюзовых волн. Но Афоня не испугался, а решил: "Ах, «Сон и есть сон! С меня от него не убудет!» И, любуясь прекрасным закатом над океаном, приготовился к новым неожиданностям. Вдруг он увидел остров, и тотчас огромная волна подхватила Афоня и опустила его прямо на каменистый берег этого острова. Тут и рассмотрел Афоня, что остров весь каменный. Ни травинки, ни попить, ни поесть, один соленый океан вокруг. Ночь спустилась тёмная, звёздная, и над душево Афоне тоже тьма чёрная. Пить хочется. Вспомнил о Афоне, что после того, как поднёс ему царь питьё с 13 юкапельками, пузырёк с оставшимися каплями царь в карман ему сунул. И Афоня опустил руку в карман проверить, нет ли там пузырька, и обрадовался, как только нащупал его в кармане. Достал, открыл его, а из пузырька влага речной свежими весенними ручьями повеяло. И решил Афоня, хоть жажду утолю, а сны они и есть сны, что мне от них станется? А в пузырьке хоть едва донышко прикрыто, а все ж вода. Едва поднес пузырек губам и, предвкушая удовольствие от возможности утолить жажду, хотел те несколько капель пригубить, как набежала волна такая высоченная, что звезды с собой затмило. Остров содрогнулся от этого, и пузырек вылетел из рук Афония. Правда, он не растерялся и схватил его на лету, но несколько капель все же вылетело и упало в океанскую волну. И, видимо, неописуемой силой было действие этих капель. Даже волна сразу будто заснула, остановилась, застыла. И стоит гора воды высоченная. Рыбы, что резвились в ней, тоже заснули без движения. Даже ветер, и тот замер. Нависла эта волна гора над островом, а под нею разверзлась бездна океанская до самого дна. Заглянул Афоне в океанскую бездну. Увидел, что остров, с которого он в эту самую глубину заглядывает, — вершина горы. Захотел дно рассмотреть, но поскользнулся и полетел вниз. Вот и проверю, что от снов бывает, чего не бывает. Но до чего же дно океана на сушь земную похоже. Успел подумать Афоня, пока летел вниз на дно океана. Красота дивная открылась Афоне, пока летел он на дно океана. Рыбы над его головой застыли, точно прекрасные птицы в небе. Залюбовался ими Афоня, а сам всё летит и летит вниз, но вдруг Почувствовал, что оказался на чём-то мягком, будто на огромной подушке. Какой-то гул время от времени прерываемый стоном и мощным свистом, сотрясая всё вокруг. Вслушался в фон и понял, что эти звуки похожи на храп. На такой гулкий и громкий, словно целая рать спала и храпела. Афоне стал внимательно оглядываться вокруг. Не притаилось ли где-то войско спящее? Но присмотревшись, понял, что приземлился он на большое и мягкое пузо великана. Великан спал под горой, раскинув ручищи с зелёными половниками на плечах. А ладони-то у него, что поляны объятные, а пальцы как дубы вековые. Лежит великан на спине, головой опираясь на предгорье, как на подушку. Внешне вроде бы как человек, великоват только. Лицо даже добродушное. Но чудной какой-то. Вместо волос на голове множество плавников, переливающихся разноцветьем несказанным, а вместо ног у великана два хвоста рыбих, чешуйки разноцветные вместо одежды на нём, и что того расчудеснее, большущие раковины перламутровые, как панцирь, росли на нём кое-где. словом украшен хоть куда храпит великан в своё удовольствие и спит непреобудным сном и ведь ничего не почувствовал когда махонький по сравнению с ним афоне с такой высоты прямо на его пузо свалился встал и огляделся афоне и увидел что в стороне ручей бежит журчит между камешков Слез Афонис, пул за великана, как с холма спустился, потом обошел гору и нашел пресную и чистую воду. Склонился над ручьем, попил водицы. Показалось ему, что слаще ничего не пробовал и задумался, вот какие чудеса довелось мне повидать. А перстень в этих снах силу свою чародейскую утратил. Три не три его, не помогает. Эх! Видимо, время пришло расплачиваться за то, что присвоил я этот перстень. Капли из пузырька Заветного волну океанскую сыпили, а этот ручей, видно, посильнее Киана будет. Течёт вот, это к подокеанскими волнами, превращаясь в реку, которая широко раскинулась вдали. Афанасья слушал, как журчит вода, пробегая между камешков, разбросанных по берегам. Пригляделся, а камешки-то не простые, драгоценные. И так для потехи стал карманы именно бивать. Да вдруг подумалось ему: вот по ручью и выйду на берег, а то проснётся великан. Неизвестно, что у него на уме. С этими мыслями и побрёл Афанасий вдоль ручья, который становился всё глубже. Потом Афоня шел по речному берегу, превратившемуся вскоре в полноводную реку. Да только видно, и речка эта была не простая, а с норовом. Стала она Афоню как болото затягивать. Зашел он подальше и поплыл, а река с каждым взмахом руки только шире становилась. Плыл Афоня, но вдруг чувствует, что силы покидать его начали. Уж и берега той реки очертания свои потеряли. И видит Афония, что уж не речку переплывает он, а целый океан. Это пробудились волны океана, заснувшие от тонных капель из того пузырька. Они точно растаяли и заполнили всё вокруг. Тут и великан пробудился, встал во весь рост, так что океан ему по грудь оказался, и загудел страшным голосом: "Ты как посмел в мою клодовую проникнуть?" Как смел пить из хрусталь реки? А? От этого а! Волна такая вздыбилась, что унесло её Афанасье в даль далёкую. Подняло и точно букашку оберек шмяк. Лежит на берегу Афоне под высокой горой. В себя приходит и вспоминает последние слова, брошенные океанским великаном. Хрусталь река. Э! Так значит, это и была хрусталь река заветная. а на берегу ее ведунья-вещунья сидит. Так ведь сказано было. А ежели на океанской глубине течет эта река, значит, где-то и на земле она дальше проистекать должна. Вот она-то меня к ведунь-вещунье и выведет, — решил Афоня. Как решил, так на душе и легче стало. Точно камень с души упал. Но вдруг не то что камень, град камней на него обрушился, и грохот оглушительный раздался. Огонь с неба павалил, гора, стоявшая на берегу океана, оказалась вулканом. Ужаснулся Афанасий и проснулся.